Прицепился к крайнему и закричал. «Эй, жилец, покажись! Это я, дятел-домостроитель! Посмотреть хочу, кто в дупле моем поселился!» Высунулась из дупла непонятное «Крыло или лоскут? Кожаное что-то, как на спицах распяленное? Что за птица?» «Я зверь, не птица!» — стрекочет голос. И показалась тельца в шерсти.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 Всем на удивление. Три дупла. Ни одной птицы подсчитал дятел. Подлетел к четвертому. Хотел прицепиться, а дупло-то гудит. Сердито гудит. Не подходи. Пчелы в дупле живут. Так и роятся у входа. Туда-сюда, туда-сюда. Из дупла резвые, налегке. В дупло тяжело, с пыльцой обножкой Теперь это их дупло. Попробуй, тронь. Дятел и спрашивать не стал, и так ясно. Ни звери, ни птицы, насекомые поселились, и тоже не бесполезные Цветы опыляют, мед собирают, пусть живут. «Твоя взяла!» — крикнул дятел садовой соне «А я-то думал, что только птиц-дуплогнезников домами одариваю, а в лесу и другие дуплогнезники есть. Да какие еще диковины Мыши летучие, и летучие белки, пчелы работящие, и ленивые сони». Может, я и ленивая, не обиделась Соня, но дела делаю не хуже других. Вредных жуков поедаю. И жилье твое заслужила. Живи, крикнул дятел. Все живите, не жалко. Я для всех домики надолблю. Да как начал стучать, только щепки посыпались. Будет скоро кому-то еще дупло квартира, но кому, пока неизвестно. Пока и сам дятел о том не знает.